Параграф 4. Государственное управление. Создание огромной империи, включившей множество завоеванных стран, усложнение хозяйственной жизни, в которую постоянно вмешивалось государство, сложность социальных взаимоотношений, все это поставило перед государственным аппаратом Ряд новых задач и вызвало его существенную перестройку. С осложнением функции и объема государственного управления увеличилась численность чиновничества, подразделявшегося на многочисленные звенья. Была установлена четкая иерархия подчинения, подробно регламентировались должностные обязанности сохранилась инструкция верховного сановника Визира, фараона Тутмоса III Рихмира, в которой показан сложный аппарат управления древнеегипетским государством. Согласно этому документу, государственный аппарат в эпоху XVIII династии делился на несколько звеньев. Во главе государства стоял центральный аппарат управления, сосредоточенный в столице и подчиненный высшему сановнику визиру. Он делился на несколько палат или ведомств, которые возглавлялись начальником казны, главным домоправителем, подотное ведомство сбор налогов, заведующими пашнями, начальниками над скотом. Среди других сановников, возглавлявших центральные ведомства, были начальник приемного чертога, заведующий судебным присутствием, глава военной палаты. При особе визира находилось 10 египетских сановников, видимо, возглавлявших собственные канцелярии. Каждая палата представляла собой обширный штат писцов, секретарей, курьеров со своей системой подчинения. Следующим звеном был аппарат региональной администрации. В инструкции Рехмира говорится о том, что визир, Назначал чиновников, возглавлявших управление четырьмя большими административными регионами. Это он, визир, будет назначать исполняющих должности сановников Верхнего и Нижнего Египта, Южной части Верхнего Египта, столичного округа во главе с Фивами, и Теницкой области район Абидоса и, возможно, прилегающих к нему областей. Страница 54. Они будут докладывать ему обо всем случившемся у них каждые 4 месяца. Они будут доставлять ему записи от себя и своих присутствий. Иначе говоря, Управители четырех административных объединений имели каждые под своим началом по нескольку ведомств присутствий, которые, скорее всего, копировали структуру центральных учреждений. Выделение этого регионального звена способствовало большей централизации государственного управления в целом преодолению традиционного в Древнем Египте сепаратизма Номовой знати, которая издавна располагала властью и влиянием в Номах. Однако в период нового царства центральному правительству удалось вытеснить наследственную Номовую знать из аппарата Номового управления. Как показывает инструкция Рехмира, местные князья, то есть представители Номовой знати, должны были получать утверждение на свои посты из рук визира, иначе говоря, были поставлены под его строгий контроль. Более того, центральное правительство ввело должность Града правителей в крупные города, которые назначались из центра и, естественно, ограничивали власть местных номархов. Управление в Номах, видимо, строилось в целом по образцу центральной администрации и состояло, в свою очередь, из соответствующих палат, хотя в Номах их было меньше, Со своим штатом чиновников Следующим было звено окружного управления Ведавшего делами более мелких административных единиц На которые делился НОМ И наконец самым низшим подразделением аппарата Было управление в деревнях и поселениях Подчинявшихся окружному начальству Весь этот обширный и иерархически организованный аппарат подчинялся верховному сановнику визиру, верному слуге обожествленного фараона, что обеспечивало строгую централизацию и тщательный контроль за армией чиновников. Это он, визир, будет посылать окружных чиновников проводить обнесенные плотинами каналы по всей стране. Это он будет посылать местных князей и градоправителей по поводу урожая летом. Это он будет назначать начальников-чиновников Шенту в палате дворца. Это он будет слушать местных князей и града правителей, отбывших его именем из Верхнего и Нижнего Египта. Ему будут докладывать все дела. Ему будут докладывать о состоянии крепостей юга и каждый арест человека, который будет грабить. Это он будет делать для каждой области, и это он будет слушать о нем. Это он будет посылать воинов и писцов выполнять распоряжение владыки. Документ области будет находиться в его палате, чтобы можно было слушать дела о любых пашнях. Он будет устанавливать границы области, каждого пастбища, каждого хромового хозяйства, каждого владения. В период Нового Царства одной из важных задач стала организация управления на завоеванных обширных территориях на юге, в Нубии и на севере в Азии. В прежние времена египтяне ограничивались лишь сменой местных князей или изъявлением покорности прежнего правителя. Систематическая эксплуатация завоеванных стран требовала создания постоянной египетской администрации. Так южными территориями управляло специальное ведомство во главе с сановником который занимал третью ступень в государственной иерархии. Носил почетный титул «Царский сын Куша» и иногда действительно являлся представителем царского дома. Для управления захваченными областями в Азии, по примеру Нубии, была создана египетская администрация во главе с наместником северных стран. При наместниках находился штат провинциальных чиновников, писцов, доверенных, курьеров, военных командиров и другие. Царские наместники опирались на египетские гарнизоны, расставленные в крепостях и крупных городах, а также на местных правителей, лояльность которых была известна египетским властям. Однако влияние царской администрации во вне египетских владениях никогда не было сильным, и это создавало основу для сепаратизма и стремления к отделению захваченных территорий. Как только ослабевала военные мощи Египта, местные правители, сразу же начинали проводить независимую политику. Итак, в эпоху Нового Царства в Египте был создан обширный и мощный государственный аппарат, который обеспечивал управление огромной державой и сложной жизнью египетского общества, умело защищал интересы господствующих классов.